Майкл Джексон. Лунная походка. Книга посвящена Фреду Астеру. Вступительное слово к переизданию 2009 года. Майкл Джексон не тот артист, который появляется раз в 10 лет, поколение или жизнь. Он артист, который приходит на эту землю лишь раз. Точка. Мне крупно повезло познакомиться с ним, девятилетним. Уже тогда в нём что-то подчиняло себе, и, честно, я не знала, что с этим делать. Как этот шкет воздействовал на меня таким образом? Он повлиял на меня столь сильно, что я тут же отбросил свои опасения насчёт сотрудничества с выступающими детьми. и бросился создавать для него и его братьев такие условия, чтобы взращивать и приумножать их талант. Уже тогда я знал, он знал себе цену. Он знал, что он особенный. Майкл мог танцевать, петь и играть как кто угодно. Только он хотел делать это ещё лучше. Им двигало непомерное желание учиться, постоянно быть первым, лучшим. Он был вечным студентом. Он учился у великих и становился еще более великим. Он поднял планку и затем сломал ее. Его талант и творчество вознесло его и весь шоу-бизнес вместе с ним в стратосферу. В книге "Лунная походка" он первый раз рассказывает свою историю сам, размышляя о жизни, делясь своими мыслями и чувствами. Эта книга даёт уникальный шанс познакомиться с настоящим гением Майкла, узнать, как этот малыш из Гэри, штат Индиана, двигался к тому, чтобы стать величайшей звездой в мире. В "Лунной походке" раскрывается истинное я Майкла. Но вы должны читать между строк, чтобы по-настоящему понять, что он был за человек. Должен заметить, всё же, что в нём уживалось два человека. Вне сцены он был застенчивым, тихо говорящим и непосредственным, как ребёнок. Однако, когда он оказывался на сцене перед ревущей толпой, он превращался в другого человека мастера шоумена, пленник не брать. или убить или быть убитым. Помимо того, что он писал, пел, продюсировал, играл и выступал, он был мыслителем. Чтобы защититься, иногда он применял отвлекающие приёмы, выдавал себя за оригинала на сцене, вне её, на встречах, переговорах, планёрках и рекламных мероприятиях умно, ещё как, гениально, ещё бы И всё это один человек. Его личность, возможно, казалась противоречивой, но внутри Майкл всегда оставался безукоризненным, прекрасным и любящим. Когда тем июльским днём 1968 года я прослушивал Майкла и его братьев Джеки, Джермейна, Тита и Марлена в Матауне в Детройте. Они своим невероятным талантом сразили всех нас напавал. Маленький Майкл выступал на поле там превосходно. Спев и станцевав, как Джеймс Браун и Джаки Уилсон, он исполнил песню Смоки Робинсона Кто любит тебя? Who's loving you? С печалью и страстью человека, который прожил в унынии и большом горе всю свою жизнь. Я не поверил своему ушам. «Уж как пел ее Смоуки, но Майкл превзошел его», я сказал Смоуки, «Эй, дружище, а он не промах», на что Смоуки ответил, «Я тоже». Когда Майкл с братьями исполнили эту песню на шоу Эда Сальвана, без сомнения с этим согласился весь остальной мир. Я перевез их в Калифорнию, и они стали частью семьи Горди Матаун. Славное было время. Мы купались, шутили, играли в игры, репетировали. Я собрал команду, и мы написали и записали для них четыре хита. «Я хочу, чтобы ты вернулась», «I want to back», «ABC», «Любовь, что ты бережешь», «The love you save», и «Я приду», «I'll be there». Пятерка Джексонов единственная группа в истории, чьи первые четыре сингла стали хитами номер один. Мы испытали такой восторг, особенно Майкл. Мы преодолели главный барьер. Майкл это вдохновило на то, чтобы взять все оставшиеся, и он сделал это. Мы сняли Майкла вместе с Дайеной Росс в продюсированном нами фильме Wiz, где он познакомился с легендарным продюсером Квенси Джонсом. Благодаря их сотрудничеству, мы услышали самый продаваемый альбом Thriller, а также альбомы Praga со стены. «Off the Wall» и «Плохой», «Bet». К 1983 году группа Джексона уже покинула Матаун. Покинула Матаун. Однако братья заново собрались вместе по особому случаю ради выступления на Матаун 25 «Вчера, сегодня и навсегда». После мощного и мощного После лептительного попури из их песен на сцене появился один Майкл и сделал то, что вошло в анналы истории поп-музыки. Меня заворажили вступительные ритмы Белиджин и бросание шляпы в зал, а его, ставшее впоследствии визитной карточкой лунное походка меня просто шокировало. Магия. Он вылетел на орбиту и уже больше никогда не опускался вниз. Хотя всё закончилось слишком скоро, Майкл прожил прекрасную жизнь. Безусловно, были и тяжкие времена, и, может быть, принятые им сомнительные решения, но Майкл Джексон добился всего, о чём мечтал. Даже в 9 лет он страстно желал быть величайшим артистом на планете. Он был готов много трудиться и сделать всё для того, чтобы стать тем, кем он стал. Неоспоримым королём музыки. Какой человек не отдаст свой правую руку ради того, чтобы исполнились его самые дерзкие детские мечты. Майкл любил всё это. Каждый миг на сцене, каждый миг на репетиции. Он любил делать то, что до него не делал никто. Он любил отдавать всё, что имел, музыке, своим поклонникам. Я хочу сказать, что Майкл вызывал благоговение, превосходство во всём. Чем больше я думаю и говорю о Майклен Джексене, тем больше я понимаю, что титул король поп-музыки не вполне ему соответствует. Я думаю, ему больше подходит величайший, когда-либо живший на земле артист. Были горди, основатель мауна, 2009 год.